триста т р и н а д ц а т ы июнь д е в я т н а д ц а т ы искушения всякого рода сопровождают идущего по пути до самых высоких ступеней ступень падшего ангела была высока но высота не спасла его от падения плотная оболочка погружает дух в условия дающие возможности самых разнообразных испытаний д а и самого воплощения можно рассматривать как очередное испытание духа на определенные задания. Одни проходят через это успешно, другие не выдерживают и снова и снова возвращаются на землю с тем же заданием. Многие восходят, многие опускаются все ниже и ниже. Каждое испытание надо обязательно выдержать. Другого выхода нет, разве только путь нисхождения в бездну. Все усилия преодолеть свои подлежащие желанию свойства заносятся в рекорды прошлого как д о с т и ж е н и я ибо в будущем дадут всходы благие. На всех ступенях лестницы жизни борьба и преодоление. И что на одной было достижением, на последующих может подлежать преодолению для утверждения качеств д у х а более совершенных. Сужденный ученик никогда не складывает в бессилии или отчаянии руки. Каким бы трудным для преодоления ни было т о ч е р е что он должен победно пройти. Наш девиз на все времена для идущих п о т р о п е жизни: борьба и победа.